Глава четвертая. Загадочный художник. Николь. К столику я подошла на ватных ногах. Что это, Николь, нахлынувшее чувство? Все было так ново для меня. Сердце громко стучало, а кончики пальцев подрагивали. Ну, что рассказывал? Придвинувшись ближе, начала штурмовать вопросами Виктория. Художник. Ну да, такой импозантный мужчина точно художник. Ксения обернулась, чтобы бросить беглый взгляд. — Вранье! — тут же дала определение Вика. — С чего ты взяла? — удивилась Ксения. — Не знаю. — Вика пожала плечами. — Задницей чувствую подвох. — Подвох. — Мне какая разница, кто этот незнакомец, бросающий заинтересованные взгляды? Все переглядывания тут и останутся, в стенах ресторана в бежево-коричневых тонах. Но мужчина был настолько экстравагантен и красив, что при каждом взгляде меня бросало в жар. «Ника, такой мужчина нам нужен!» — бросила со смешком Яна, чуть нагнувшись вперед. «Угу, мне что, броситься на него?» — недовольно ответила, отметив про себя, что вечер чудесный, а мужчина загадочен и обаятелен. «Все, как в моих смелых мечтах!» — я бросила взгляд на часы. Время летело быстро и незаметно. Мне еще нужно пройти через строгую консьержку, которая не очень любит опаздывающих. А после двенадцати и вовсе можно рискнуть не попасть в общежитие. — Девочки, с вами хорошо, но мне пора. — объявила грустным взглядом своих подружек. — Я тоже не могу больше задерживаться. Костик будет хмуриться. Ксения натянута улыбнулась. — Без обид. — Какие обиды! Хорошо, что встретились. Вика дёрнула полы пиджака И откинулась на диванчик. Я оставила деньги за свой заказ, расцеловала на прощание Вику и Яну. Взрослая жизнь диктовала свои правила. Свободного времени становилось все меньше, а проблем все больше. — Смотри! — Яна махнула указательным пальцем. — У меня днюха через месяц. Жду всех, и тебя в том числе. — Буду, буду! — ответила, расплываясь в улыбке. Мы с Ксенией неторопливо вышли в холл — Такси возьмем на двоих? Все равно же в одну сторону? — спросила Ксюша, набирая в телефоне такси. Я махнула головой и забрала свою куртку в гардеробный. — Наша машина подъедет через десять минут, — набрасывая на плечи красивую короткую шубку, прокомментировала подруга. Мы вышли на улицу, и я вдохнула полной грудью морозный воздух. Снег красиво кружился в небе и искрил на земле в свете яркой неоновой подсветки ресторана. Холодная красота. Я засмотрелась на сугробы, которые стали еще выше, а мысли унеслись вместе с порывом ветра, разметавшим мои волосы. Подняв голову, я пробежалась по склону высокой горы, укутанной в белый снег, от которого слезились глаза. Величественная красота врывалась в душу мощными потоками, и я даже задохнулась от увиденного. Один из склонов горы в высоких деревьях с макушками которого играется ветер, сбрасывая с веток снег. В оглушительной тишине лишь иногда протяжно кричит птица, и эхо далеко разносит ее жалобный и тревожный крик. Между деревьев тонкая натоптанная дорожка. Она словно манит, и я, не выдержав, делаю первый уверенный шаг. «Ника!» — толкает меня в бок подруга и вырывает из плена иллюзии, затянувшей мое сознание целиком. «Такси подъехало!» Чудная картина перед глазами растворилась, словно дымка. Я даже тряхнула головой, стараясь отогнать загадочный и неожиданный морок Нахмурив брови, направилась вслед за Ксенией. Что это было? Картина настолько была явной и реальной, что мне стало не по себе. «Николь!» Звучный мужской голос позвал меня, прежде чем я успела присесть на заднее сиденье автомобиля. По ступенькам небрежно спустился Марсель и остановился в полуметре от меня. «Вы уже уезжаете?» «Уже». Я разглядывала мужчину, и контраст между пепельными волосами до плеч и черной шелковой рубашкой, расстегнутой на верхних пуговицах. «Я бы очень хотел познакомиться с вами поближе», — уверенно начал Марсель. «Если вы, конечно, не против». «Не против». Я ответила раньше, чем подумала о том, что я мужчину знаю несколько часов. «Я буду вас ждать завтра здесь же», — махнув головой на ресторан, произнес Марсель. «В семь вечера». Я застыла на несколько кратких мгновений, рассматривая холодного красавца перед собой. Ветер развивал его пепельные волосы и доносил до меня сногсшибательный аромат одеколона. «Я буду», — коротко ответила и присела на заднее сиденье автомобиля. «Ника, он пригласил тебя на свидание?» — изумленно спросила Ксения, рассматривая фигуру Марселя в окне автомобиля. «Пригласил», — ответила еле слышно. «И ты пойдешь?» «Непременно».